Глава 18. Консул австрийский. Леонид с любовью рассматривал красивое и хорошо написанное письмо Адель, и чем более вчитывался в него, тем сильнее разгоралась в нем страсть к ней. Когда он, прочитав письмо, стал одеваться, вошел слуга и доложил, что консул ждет его в зале. Леонид поспешил к нему в сопровождении своей верной собаки Кастора. Консул сидел в кресле, перекинув ногу на ногу, и рассматривал небольшую серебряную вазу, которую снял со стола. Он был одет в сюртук темно-голубого цвета, с черным бархатным отворотом и золотыми пуговицами, с австрийским гербом и в белые панталоны английского сукна. Возле него лежала фуражка с позолоченным козырьком и таким же околышком. «Мон ми, — Мономи, сказал он наполовину по-французски, наполовину по-гречески, не двигаясь с места и протягивая ему руку. — Что с тобой случилось? Три дня ты к нам не заходил. Я думал, что ты болен и пришел навестить тебя. — Адель тоже беспокоится о тебе, — прибавил он. — «Я очень благодарен баронессе за ее внимательность», — отвечал Леонид. «Я совершенно здоров, но по экстренным делам службы у меня было занято практически все время. Почему я и не мог быть у вас?» «Неужели же и на бал в Роули? Вчера у тебя не хватило времени. Положительно все хотели знать причину твоего отсутствия. Не только мужчины, даже да, мы спрашивали, где ты? Где ты, придешь ли и почему не пришел?» Впрочем, у нас Смир необыкновенно так делается. Своих любимцев общество возносит чуть ли не до небес. Зато, кого не полюбит, тому лучше оставить поскорее смирну. Однако, не шутя, любезны ли они, ты много потерял, не приехав на бал. Ты познакомился бы с командиром одного английского судна, с господином Сиднием Смитом, человеком весьма серьезно образованным, с большим умом и знанием света при том же он очень веселого, чисто французского характера. Он прожил очень долго в Париже, но, к несчастью, вскоре должен покинуть нас, так как послезавтра отправляется в Египет. Все-таки я пригласил его сегодня к себе на обед, и непременно хочу представить вас друг другу, тем более, что он уже знает от меня многое о твоей особе. Мне очень приятно ваша заботливость, ваше сиятельство. Я с удовольствием познакомлюсь с этим господином и, знаю, что вы никогда не ошибаетесь в ваших суждениях, вперед уверен в его качествах. Я этим горжусь, Леонид. Например, возьми мою Адель. Ну, скажи откровенно, возможно ли встретить в свете женщину лучше ее? Я от всей души желаю, чтобы и ты выбрал себе именно такую жену. Но послушай, какой курьез приключился вчера. Господин Сидни Смит рассказал мне вчера о весьма интересном сочинении профессора естественных наук Денюса о магнетизме. Профессор Денюс – знаменитый ученый, он решает в науке такие загадки, которых еще никто до сих пор не мог разрешить. И вообще он сделал очень много открытий в области мисмеризма теперь даже основаны господами учеными МОД, ДУБЛЕ, МАРСЕ, ФИКСЕ и другими академиями для разработки в науке этого чудесного открытия. Господин Сидней Смит сказал, что профессор лечит магнетизмом даже головную боль. Моя Адель тоже страдает ужасными головными болями, так что через это впадает часто даже в непонятную меланхолию. Все время на вчерашнем балу ее так мучила эта меланхолия, что мы должны были пораньше вернуться домой. Но послушай, что случилось. Дорогой какой-то мошенник, желая, вероятно, ограбить нас, вышиб фонарь из руки моего слуги и повалил последнего на землю, так что он теперь лежит в постели. Адель ужасно испугалась и чуть не упала в обморок. Но, к счастью, к нам на помощь подошел караул, и несколько человек проводили нас домой. Придя домой, я хотел полечить ее магнетизмом от головной боли, но мой друг, все женщины так суеверный, Она думала, что я буду колдовать над ней, не позволила мне исполнить этот интересный опыт, и мы, рассорившись, разошлись по разным комнатам. Но завтра же я постараюсь убедить Адель и непременно буду магнетизировать ее. Тем более, что она весьма расположена к этому. Она страдает лунатизмом. Всю ночь бредит тобой, графиней Петровой, и вообще тем, что видела днем. Я непременно буду магнетизировать ее и приглашу тебя, мой друг, чтобы ты видел, какие чудеса возможно творить посредством этого открытия. Она будет отвечать на все мои вопросы» и ты увидишь, до какой безграничности простирается любовь ее ко мне. Я не сомневаюсь в чувствах баронессы к вам, ваше сиятельство, но опасаюсь, чтобы не случилось чего-нибудь дурного во время этого опыта. Неужели же и ты, Леонид, против магнетизма? Ведь это совершенно безвредная вещь, напротив, даже полезная. Ее можно испытывать над всяким, даже над детьми, стариками, и всевозможными больными. несчастными Мессмер, если бы мог он видеть теперь славу своего открытия. Когда он в первый раз представил описание этого великого открытия, все академии не удостоили его даже ответом. А теперь все они только и стараются разработать его. Я уверен, что в будущем магнетизм подвинет вперед все естественные науки. Вы, ваше сиятельство. «Хвалите месмейра за его открытие, а между тем это было известно еще нашим предкам». «Вашим предкам? Опять ваши предки? Это, наконец, делается несносным. Если бы завтра кто-нибудь сделал открытие, где находится бог, ты, вероятно, скажешь, что оно тоже известно было вашим предкам», сказал недовольно консул, вставая с кресла. «Правда, ваше свидетельство, сочинение древних ученых о магнетизме – не уцелели до нашего времени и, вероятно, сгорели вместе с Александринской библиотекой, однако нет сомнения, что магнетизм был известен древним народам. Иначе чем вы объясните древнее колдовство и другие тайны древней Греции? Или, например, каким образом Дельфийский оракул мог знать то, что делалось в другом месте? Так, по-твоему, вся мифология состояла из магнетизма? — сказал консул, громко смеясь. — Гиппократ говорит, ваше сиятельство, что душа человека тесно связана с телом. Платон же сказал, что Аристид с каждым днем становится учёнее, потому что жил под одной крышей с Сократом. — Разве это мифология или история? — Меня удивляет твоя память, — сказал с досадой консул, ударив себя рукой по колену. — Я не спорю, что магнетизм был известен древним грекам, даже если хочешь, его знали еще во времена иудеев и египтян, но не было известно его употребление. И это последнее открытие принадлежит только Месмеру, за что мы должны искренне благодарить его. Во всяком случае, у меня сегодня устроится сеанс магнетизма, ты непременно должен будешь участвовать вместе с Сиднием Смитом в этом научном исследовании. Я буду держать его сторону, как иностранца, разумеется, против вас. Однако, заговорившись, я забыл сказать тебе, что мы обедаем сегодня ровно в четыре часа. Если ты опоздаешь хоть на минуту, ты не получишь обеда. К величайшему сожалению, ваше сиятельство, вследствие экстренных дел службы, я не могу присутствовать на вашем обеде. Ну, мне нет дела до твоих причин. Ты непременно должен быть у нас. Но, быть может, ты обиделся, что не получил приглашение за два дня, что и предвидела моя Адель. В таком случае ты не прав. Между нами не должно существовать никаких правил этикет. Нет, уверяю вас, что не эта причина заставляет меня отказаться от вашего приглашения, но у меня есть важное дело, которого я не могу откладывать». В эту минуту вошел в зал слуга, ища Леонида и доложил, что его дожидается Нтай-Вассус. Леонид вышел к нему, и Вассус подал письмо, говоря, что не успел передать его графине, так как она час тому назад уехала в Куключан. Это известие поразило Леонида. Он велел нтай Вассусу поскорее ехать верхом в деревню Куключан и ожидать его там, другим же слугам, приказал в случае, если придет Александр, сказать ему, что важное дело заставило Леонида уйти из дому, чтобы Александр подождал, так как он вернется домой к семи часам вечера. Едва успел Леонид окончить свои приказания, как услыхал в зале испуганный крик консула и лай собаки. Войдя в комнату, он увидел, что собака, упершись передними лапами, В плечо барона грозило укусить его. Леонид бросился отгонять собаку, крича на нее и толкая ногой. — Какая дерзость! — Что вы сделали ей, барон? — обратился он к консулу. — Она, кажется, хорошо знает вас и никогда не бросалась. Но вы перепугались. Успокойтесь, пожалуйста. Он, позвонив в колокольчик, приказал вошедшему слуге подать барону воды, так как он действительно испугался и даже побледнел. «Да, я сильно испугался», — сказал барон, шумом опустившись на кресло. «Но все-таки я должен тебе сказать, что эта собака расположена к магнетизму, ведь и животных тоже магнетизирует, например, львов, тигров и прочих. Но я не знаю, что с ней случилось. Едва я успел сделать рукой несколько движений перед ее глазами, она рассердилась и бросилась меня кусать». Поди сюда, мой милый Кастор!» — продолжал он, обращаясь к собаке. Собака, махая хвостом, доверчиво подошла к нему. «Держи ее за уши, Леонид. Ты сам увидишь, что через несколько минут она уснет». «Оставьте ее, господин консул», — сказал Леонид, думая и беспокоясь о поездке графини в куключан. «Когда это животное сердится, я сам не могу удержать его. Нет, ты подержи его за уши руками!» а ногами прижми все его туловище. Тогда он не уйдет от нас. Какой же ты трус! Наконец, разве для тебя собака дороже моей просьбы?» — прибавил он. — Я вовсе не трус, не жалею собаку. И если вы желаете, то исполню вашу просьбу. Но вы сами, ваше сиятельство, увидите, что это невозможно. Леонид взял собаку и поставил ее против консула но едва последний начал выделывать пальцами перед ее глазами разные движения, она заворчала, скали зубы и вырываясь из рук Леонида. — Держи его, держи еще минутку! Он уже начинает засыпать! — кричал консул. Но собака, сильно дернувшись, вырвалась из рук своего господина, и лая выбежала из зала. — Злая собака! — говорил старик. — Ну, ничего. — В следующий раз держу пари, что усыплю ее. — Однако какая прекрасная погода! — Чисто летняя, — продолжал он. — Пойдем немного погуляем, а к обеду вернемся. — Какая досада, ваше сияльство, что я должен отказаться и от этого предложения, но французская пословица говорит прежде всего дело. — А турецкая что говорит? — спросил барон. — Ты можешь исполнить завтра твое дело. — Если же не пойдешь погулять, то, значит, сердишься на меня. Леонид стоял, молча задумавшись. — Да тут, любезный Леонид, нечего и размышлять о том, идти или не идти на обед. — Я думаю о том, господин консул, каким бы образом отложить это дело до завтра. — Очень просто, — сказал, смеясь консул. — Теперь пойдем погуляем, потом обедать, а завтра исполнишь твои дела. — Не желаете ли лучше прогуляться верхом на лошади? — спросил Леонид, в голове которого блеснула счастливая мысль. — Как хочешь, хотя я и старик, все-таки не отстану от тебя, идя пешком. Но на лошади я плохо езжу. — Я буду приноравливаться к шагу вашей лошади, — сказал Леонид, и вскоре они выехали вместе из сада. Пока ехали они по узким улицам города, через мост Мелопотам, Леонид задумчиво исследовал за консулом несколько шагов позади. Проехав мост, Леонид дал шпоры своей лошади и в несколько прыжков догнал консула, тоже погруженного в какие-то философские размышления. «Не угодно ли вам, господин консул, проехать в деревню Куключан или в Вуча?» спросил его Леонид. «Отправимся лучше в Вуча». Он расположен в прекрасной местности, особенно хороша долина Святой Анны, представляющая собой своего рода феномен. Но я думаю, не лучше ли отправиться в Куключан? И дорога туда короче, не так утомительно, да и виды самой местности нисколько не хуже Вуча. Да, я согласен с тобою, но мне еще и потому хотелось бы отправиться в Вуча, чтобы посетить там знакомого доктора, Зевремана. Человек очень образованного, как ты знаешь, с которым мы провели несколько часов очень весело, в приятных разговорах. Я желал бы пригласить его сегодня на обед, чтобы доказать господину Сиднию Шмиту, что и в этом городе есть серьезно образованные люди». Видя, что едва ли его план осуществится, Леонид посмотрел на часы и сказал, «Ваше сиятельство, теперь уже более двенадцати часов» то есть до обеда осталось только три часа. Чтобы доехать до Вучи и возвратиться домой, нужно потратить два часа. Поэтому если вы начнете беседовать с доктором, то опоздаете к обеду, и баронесса будет беспокоиться о вас. Мы пробудем у него не более четверти часа. Я хочу только сообщить ему о сочинении профессора Делюса, и тотчас уедем. Я право удивляюсь, Леонид, что с тобой случилось? Прежде ты так любил философские рассуждения, а теперь относишься к ним так равнодушно. — Я всегда люблю их, господин консул, но, кажется, не живописные места влекут тебя в куключан, а что-то другое. — Близкое сердцу, — прервал его консул, громко смеясь. — Что вы хотите этим сказать, господин консул? — Ну, хорошо, хорошо, поедем в куключан, если ты хочешь. — сказал консул, поворачивая лошадь на дорогу в эту деревню. — Я не хочу помешать твоему удовольствию. Кстати, в Кухлючан живет и госпожа Екатерина, подруга твоего Александра. У нее, говорят, там есть прекрасное поместье. Зайдем к ней выпить стакан воды. Леонид не понимал, к чему барон завел этот разговор. — Нет, ваше сиятельство, я готов с удовольствием ехать в Вуча. — «Но мы должны поторопиться, так как время уходит», — сказал он. «А я желаю, чтобы мы ехали в Куключан», — возразил консул, с упреком кивая головой и, повернув лошадь на дорогу в эту деревню, снова предался своим философским размышлениям, а Леонид молча последовал за ним. В скором времени они заметили, недалеко позади себя, всадника, мчавшегося во весь опор на лошади. «Господин консул, это, кажется, племянник графини Петровой», — сказал Леонид. Действительно, через несколько минут к ним подъехал молодой Андрей. Весь в поту и, поклонившись, спросил, не встречали ли они его тетушку с господином Ровули. «Нет», — отвечал Леонид с изумлением. «Ваша тетушка была приглашена в деревню Куключан к госпоже Екатерине. Да, я знаю» но господин Ровули предложил нам своих лошадей для поездки в Вуча, чтобы осмотреть эту прекрасную деревню, а вечером хотел проводить нас в Куключан. Дорогой, во время прогулки моя лошадь потеряла подкову. Я возвратился назад, чтобы подковать ее, а они должны были подождать меня у моста. Но оказалось, что на моей лошади нельзя ехать, так как у нее была ранена нога, и я должен был взять другую лошадь но, приехав к мосту и увидев, что тетушки там нет, я отправился в Вуча. К удивлению, я не нашел ее и там, и теперь отправляюсь в Куключан, где надеюсь их найти. Теперь Леонид понял значение слов, сказанных вчера хозяином гостиницы господином Мюлем, что господа Десармен и Ровли добьются своих целей. И, вспомнив, что графиня была вчера вечером в Вурново, догадался, Что там приготовили для нее ловушку, и чтобы удалить племянника, дали ему раненую лошадь, на которой он не мог бы следовать за ними. Он посоветовал Андрею ехать в Вурново, где, вероятно, находится его тетушка в поместье Рувли. Андрей простился и через несколько минут исчез по дороге в эту деревню. Удивительная женщина, эта графиня, сказал консул, не хочет поступать по принципам Голя трактующего о равенстве и с женщиной. Она, кажется, будет шалить с здешней молодежью до тех пор, пока не случится что-нибудь дурное, из-за чего придется ей покинуть Смирну. Она забывает, что живет не в Европе, а в Турции. Я хотел несколько раз поговорить с ней об этом, но не решался, зная ее капризный характер. Вчера даже я слыхал про нее много анекдотов, которые расскажет тебе моя Адель. — Право, Леонид, я советую тебе поговорить с графиней об этом, так как ты все-таки ближе меня знаком с ней, и растолковать ей, какое общество живет в этом городе. — Я также, господин консул, не желаю касаться ее дел, чтобы не вышли между нами какие-нибудь неприятности, — возразил Леонид. — Не хочешь ли посмотреть поместье госпожи Кати? — спросил консул Леонида. Как вам угодно. Я готов везде следовать за вами. Ну, в таком случае лучше не пойдем. Пожалуй, она еще пригласит нас к себе, предложит когда-нибудь погостить на некоторое время, а мне очень не хочется, чтобы моя Адель сошлась с женщиной, продающей свои драгоценности для того, чтобы содержать твоего приятеля Александра». «Вот как?» — вскричал удивленный Леонид. «Первый раз слышу, чтобы вы, господин консул, так свободно рассуждали о шалостях наших дам. Это все благодаря магнетизму. Я тебе говорил, что посредством этого открытия можно знать все, что делается вокруг тебя. Но подожди, через несколько дней, повторив те же опыты с магнетизмом, я буду знать еще больше. Или он действительно умный, проницательный человек, подумал Леонид консула, Или же Адель сообщает ему, «Все городские вести!» «Зайдемте в эту кофейную», — предложил Леонид. «Здесь можно хорошо отдохнуть». Барон согласился, и через несколько минут они уже сидели в кофейной, наслаждаясь кальяном и снова рассуждая о различных философских предметах. Но Леонид, погруженный в беспокойство о графине, не слушал того, о чем толковал ему консул, И, наконец, улучив минуту, вышел из кофейной и сказал ожидавшему его Вассусу. «Возьми это письмо, ступай к поместью госпожи Екатерины и дождись графиню Петрову. Когда же она придет, передай его ей и скажи, что я приду к ней завтра утром. В знак удачи пришли мне мой платок, и я буду тогда спокоен». «Извините меня, господин, за сказал Вассус. Но я должен вам напомнить, что есть дела гораздо важнее обеда этого философа или ухаживания за какой-нибудь дамой. В Севдекон вас ждут сегодня наследники Квитипогла по весьма важному делу. А женщин вы везде найдете, при том же вспомните, что визирь теперь не спит и уже достаточно подозрений имеет на вас. — Ты прав, Вассос, — сказал со вздохом Леонид, — но невозможно отказаться от обеда. — Даю тебе слово, что с завтрашнего дня не увижусь с консулом до тех пор, пока не окончу нашего дела. Теперь же ступай и исполни мое приказание. — Я готов для вас, господин, все сделать, но мое сердце предчувствует что-то недоброе, — сказал Вассос, и, взяв письмо и платок, отправился исполнять поручение Леонида. Возвратившись к консулу, Леонид сказал. — Я думаю, пора ехать домой уже около двух часов пополудни». «Да-да, пора», — отвечал тот, и, сев на лошадей, оба они шагом отправились в Смирну. Возвратившись в город с консулом, Леонид зашел к себе в дом, переоделся, и оттуда они пошли вдвоем в австрийское консульство.